«Да уж, подумаешь, это сказать легко и рукой махнуть легко, а стоять почти сутки над нескончаемыми жирными тарелками в горячем пару мощной — это уже ой, как и не подумаешь. Иногда и в глазах серо-мутно становится, и тошнота подступает от усталости». И хочется изо всех сил не надраивать эти проклятые тарелки мыльной рекламно прекрасной жидкостью, а колотить их об пол столько, сколько сил хватит. Только бабушке знать об этом вовсе даже не обязательно. Бабушкину нервную систему надо оберегать, охранять самым строжайшим образом от любых стрессов и переживаний, иначе она. Это ее нервная система, так и не образумится никогда и не даст никакой надежды на бабушкина от инсульта выздоровления, на вожделенную положительную динамику в убитых проклятым параличом мышцах. Явление этой самой динамики, они с Петькой и приходящей к ним в дом через день массажисткой Валерии Сергеевны, давно ждут изо дня в день, «Как чудо! Как спасение! Как благодати Божьей!» В кафе Василиса устроилась сразу после выпускных школьных экзаменов. Буквально на следующий день, потому что бабушкина болезнь к этому времени успела съесть все их денежные скромные припасы, а массаж, по утверждению Валерии Сергеевны, никак прекращать было нельзя». Хоть земля с небесами треснут, да разверзнутся в одночасье. Так что с работой Василисе, можно сказать, повезло. Ее сначала официанткой взяли, и два месяца она проходила по большому залу кафе в нелепо сидящем на ее крупной несгибаемой фигуре легкомысленном фарточке с оборочками и белой заколке короней в волосах как того требовали дурацкие правила, ностальгически привнесенные из прежней жизни хозяином кафе нестареющим вертлявым шустричком Сергеем Сергеевичем, в народе называемым просто Сергунчиком. Сколько было ему лет на самом деле, никто толком не знал. Может, 40, может, меньше, может, 60, может, больше. Был он без дела шумноват. «Очень прост и нахален. Рубаха-парень такой, весело и со вкусом стареющий». Василису Сергунчик сразу не взлюбил за непонятную отстраненность от коллектива, молчаливо гордую сосредоточенность и за раздражающе правильно поставленную речь. А после того, как пару раз на нее пожаловались посетители и вовсе перевел в судомойке. Оказалось, не понравилось посетителям, как она у них заказ принимает. Сказали, будто дискомфортно им от чего-то. Будто они не в дешевой кафешке свои отбивные заказывают, а где-нибудь в винзорском замке пристают униженно к ее высочеству с глупостями всякими недостойными. Так она и оказалась в судомойках. «А что делать?» Выбора у нее не было. Зато рядом с домом только дорогу перейти, нырнуть в спасительную арку, потом во двор, и все. И она дома. И с одеждой зимней можно ничего не придумывать, голову себе не морочить, все равно купить не на что. Зато следующий день после этого ада свободный. День рай, день с бабушкой с Петькой, самой собой. Да и ад этот, если разобраться, не совсем уж и ад. Василиса к нему попривыкла как-то. Опять же, можно себя не насиловать, не отслеживать лицо, как Сергунчик говорит, не улыбаться по-официански мило и подобо страстно приветливо. все равно не получается у нее. А можно, наоборот, отвернувшись грязным тарелкам, от всего этого суетливо жрущего и пьющего безобразия, распрямить спину, гордо вытянуть шею и даже представить на себе чего-нибудь необыкновенное. Малиновый берет, например, с большим пером. Кто это там, мол, в малиновом берете, с послом испанским говорит. А можно и в прошлую жизнь нырнуть хоть ненадолго. Надолго нельзя. Потом обратно возвращаться тяжело очень. А на каких-нибудь получасика вполне даже можно. Вспомнить про папу, маму, про прежнюю свою школу. Очень хорошая школа была. Она тогда по наивности полагала, что все школы только такими и бывают, в которых учителя внимательны, заинтересованы и доброжелательны, что свежевыжатый сок на перемене, стильно удобная форма и физкультура в бассейне – обязательная для всех одинаковая школьная атрибутика. И очень была удивлена, когда обнаружила вдруг что в следующей школе, в которую ей пришлось идти после катастрофически быстрого, свершившегося сиротства, все совсем, совсем не так. Странно и дико было ей на первых порах наблюдать, как кричит на учеников задёрганная, плохо одетая учительница, как злорадно торжествующе посматривают в ее сторону Девчонки-одноклассницы, как ругаются они так, что уши режет, со взрослым смаком через каждое слово, как бьются гордо и в одиночку редкие умники-отличники, пробивая себе через терни дорогу к хорошему аттестату. Так и не смогла она привыкнуть за два года к новой школе и не подружилась ни с кем и аттестат получила средненько-плохой, четвёрочно-троечный. И не в том даже дело было, что интерес к учебе пропал. Да и не пропадал он никуда. Просто трансформироваться не сумел удачно. Не хотела она так учиться, и все тут. Да и времени особо не было опомниться выскочить из круговерти горестных событий. А вот у Петьки... Слава богу, гораздо мягче все переустройство жизни произошло. Его вообще в школе любят, и друзья какие-никакие появились. И даже влюбиться уже успел в одноклассницу, в Лилю Колокольчикову. Василиса, правда, эту Колокольчикову пока не видела, но за Петьку все равно страшно рада была. Побаивались они с бабушкой, «За него поначалу. Он мальчишка мягкий, искренний, открытый, к миру жестокому, всей душой наивно повернутый, А он ничего, молодцом оказался, всё по взрослому по-философски принял. И даже бегство материнское. Хотя, может, и страдает потихоньку. Даже и наверняка страдает, не признается только» когда от матери письмо очередное приходит, запирается в своей комнате и читает его там подолгу и плачет, наверное. Он вообще очень на мать похож и характером, и внешностью ангельской, те же распахнутые миру светло-зеленые глаза, те же пушисто вьющиеся золотым праздничным отливом густые волосы. Зато Василисе материнской красоты не досталось ни капельки. Высоким ростом и некоторой неуклюжестью она напоминала давно вышедшую из формы слегка поправившуюся манекенщицу, которую как не бились, так и не научили ходить правильно, потому как, несмотря на прямую спину и гордо вытянутую шею, она упорно косолапила при ходьбе и некрасиво размахивала руками, и была совсем неухожена лицом. В общем, не была сексуальной, не получалось у нее этого старательного выпячивания наружу плотской красоты. Бог таких талантов не дал. Но в то же время было в этой девушке что-то особенное – Может, более основательная, чем пресловутая сексуальность, что заставляла на ней задерживать взгляд. Пусть не для того, чтобы полюбоваться ею по-мужски одобрительно, но все же останавливала. Сила, может, какая ее внутренняя. Сила отцовской основательно-крепкой породы, с широкой мужской костью, с высоким лицом, с мощным разворотом плеч, с грубо, даже топорно вырезанными чертами лица, будто природа, ее создавая, торопилась куда-то и не дозавершила, не доделала это тонкое дело. Глаза прорезала глубоко, а форму им придать поленилась, оставив вместо нее узкие монгольские щелочки и нос тоже будто в три приема слепила, и над губами не особо пофантазировала, Очертила резко, по-мужски угловато, Без особых женских изгибов прелестей. Какое-то монголо-европейское лицо получилось. Совсем без женского мило-кокетливого обаяния до да очарования. Но и далеко не простецкое. Отцовское, в общем, лицо. Василиса устраивала. Хотя мама, она помнит, частенько вздыхала на нее в детстве глядячи и приговаривала что-нибудь эдакое вроде «Учись хорошо, Васенька, тебе обязательно надо умненькой быть». Сама-то она всегда в писанных красавицах числилась в любом возрасте. Воздушно-нежная фея из сказки про Золушку – созданная исключительно для дорогого комфорта, для украшения жизненного. Она ж не виновата, что комфорт взял, да и развалился в несколько дней. А по-другому, чтоб не украшением, она жить не умеет, не научил ее никто, да и необходимости такой не было. Она, когда 18 лет замуж за отца выскочила, сразу попала в довольно обустроенный и добротный по тем временам быт профессорской семьи своего молодого мужа, а в скорости уже и Василису родила. Когда же ей учиться-то было? Да, никто особо на этом и не настаивал. Тем более, когда Василиса подросла, она еще и Петечку родила. А потом и вовсе незачем стала, потому как отец по-умному вычислив и упредив грядущие в стране перемены, быстро пошел в гору и вскоре смог обеспечить разросшейся семье довольно основательный, соответствующий новому времени комфорт, в который мама всей своей неземной и воздушной красотой очень, ну просто очень органично вписалась. Прямо, как тут всегда и было. Теперь также и в немецкий комфорт быстренько вписалась, если судить по частым письмам, в которых она расписывает свое новое житье-бытие. Такое чувство, что она каждый день их пишет, письма эти. «Бабушка, а где последнее письмо от мамы? Я не читала еще!» Встрепенулась от нахлынувших непрошенных мыслей Василиса и тут же пожалела о сказанном и прикусила себе язык сколько раз себе слово давала не вырошить без надобности запретную тему. «А что? Опять от нее письмо пришло?» Невозмутительно-старательно ответила вопросом на вопрос Ольга Андреевна, гордо вскинув голову и глядя куда-то мимо Василисы. «Я не в курсе, Васенька. Ты же знаешь, и я ее писем не читаю». «Вот так вот вам от нее. «Как будто у мамы имени нет и никогда не было», — улыбнувшись про себя, подумала Василиса. «Такие вот мы, непреклонно гордые и обид непрощающие». Вздохнув тихонько, она еще раз ругнула себя за оплошность, вот угораздила-то. Мама с бабушкой и раньше, в лучшие их времена, не особо хорошо ладили, так обходили вежливо-радушно обоюдно острые углы. Не ссорились, конечно, но и не дружили особо, довольствуясь общепринятым компромиссом, то бишь признанием едино-совместных прав на общего мужчину, кому сына, кому мужа. В глубине души Василиса почему-то уверена была, что бабушка вовсе и не обижается на маму, что давно уже простила ей, «Немецкое бегство!» «Потому что совсем не глупой была бабушка, потому что должна была понимать, маму ни при каких обстоятельствах в судомойке не запишешь, да и любой другой работой особо не обременишь, если, конечно, растоптать, уничтожить не захочешь. Так она просто сердится для виду, марку держит. Ну что ж, пусть». «Василиса, ты не слышишь, что ли?» Снова выплыл откуда-то из пространства бабушкин голос. В дверь уже три раза позвонили. «Иди, открывай быстрее, это же Лерочка Сергеевна пришла!»